конфликт. Когда мы с ёркой, заправив полный бак мотоцикла и добавив масло, вернулись Медведкова, то возле дома никого из помощников не обнаружил, хотя рассчитывал, что мужики рассчитытели хотя бы часть фундамента. Возле дома на дороге стояли две женщины и переговаривались между собой. Окна в доме были открыты, оттуда доносились нетрезвые голоса и ещё остался запах табака. Парень Гони их всех по домам, обратилась ко мне одна из женщин. Я кивнул и отправился осматривать объём сделанного. Хорошо, хоть один угол они откопали, а вдоль фасада лишь поковыряли землю, обнажив фундамент из бутового камня, уложенного даже без раствора. Просевший угол также стоял на бутовом камне огромного размера. Камень, похожий на слоистый известняк, на который опирался угол дома, со временем разрушился от воды. или перепада температур. Даже сейчас легко отслаивался и крошился, попробовал руками. Ещё заметил, что как минимум два венца отца прикосновения с грунтом подгнили и требуют замены. Вздохнул и выпрямился. Оглядевшись, увидел танькову из-за своего дома с тревогой вглядывающуюся в меня. Махнул рукой, успокаивая Оглянулся на замершую женщину и направился в дом. А работа где? Даттель явился с пьяной ухмылкой, и Анич на встретил меня Николай с трудом выговорив непривычное слово. Серёга, давай к нам, выпьем, если не побрезгуешь посидеть с работягами, воскликнул его крестный Гриша. Добавь ещё пятёрку подключился незнакомый мужик. Действительно, пацан, недовольно заявил Николай. Пожалел аванса-то, выдолжал те червонцы на двоих. Нам этого упрек поминя. Как чувствовал, не хотел давать никакого аванса, но пожалел и выделил всего по пятёрке нанятым рабочим. Закипая от негодования, решительно заявил пятёркой выпивающих мужиков. Всё, ваша работа закончена. Я буду платить о вы будете пьянствовать. Смочи, уса. Выметайтесь отсюда, матнул головой в сторону двери. Чего? Николай угрожающе попытался подняться. Ты чего, пацан? Колька, хули мальчишка здесь распоряжается? Тях, ул парень. Сопляк, ты чего себе позволяешь? послышалось негодующий и нетрезвый голоса. Все вон, я повысил голос и указал рукой на дверь. Аванс вернёт. Я посмотрел в пьяные глаза тантинаму дяде. Чего? Тот наконец утвердился на ногах и повторил вопрос. Да я тебе сейчас, сука, угрожающе шагнул в мою сторону. Я повернулся и вышел из дома, решив, что если будет драка, то на улице мне будет удобнее справиться с пятёркой нетрезвых мужиков. Первым, как я и ожидал, на улице появился взбешённый Николай. А за ним горланище мужики. Почему-то Гриша держался позади всех. Врезать пришлось лишь двоим, а остальных полерших ко мне легковски дал. Николаю сбитому с ног ударом в челюсть добавил ногой пнул в задницу. Вишь, взялся за работу, получил аванс, а сам устроил пьянку и даже пригласил других деревенских пьяниц. Танькин родственник куда лился, громко угрожая мне всякими карами и предсказывая, что мне никто из деревни помогать не будет. Женщины с криками погнали своих мужиков под домам. Юрка с интересом наблюдал за конфликтом, не отходя от мотоцикла. А Танька, несмотря на мой запрет, во время драки смело выскочила со своего двора и кинулась мне на помощь, которая не требовалась. С тобой ничего не случилось? У тебя всё в порядке? Так им и надо этим пьяницам. Запричитала, осматривая меня. Зря мы дядю позвали, призналась. Может, ну его этот дом, предложила, участливо заглядывая в глаза. Угу. Нет уж. Закончу всё, что она метила, упрямо отказался я. С бригадой из местных я обломался. Придётся соглашаться с Иванычем и нанимать профессионалов. Не хочешь помочь нам? позвал я Юрку. Надо завтра заявку подавать на стройматериалы, извиняюще пояснил Татьяна. Я запланировал соединить веранду, поднять сруб, вскрыть пол, заменить сгнившие венцы, поставить несколько железобетонных опор по углам и в промежутках под несущими стенами здания, а затем соединить опоры ленточным фундаментом по верху бутового камня. Если столько лет дом простоял на этой ненадежной опоре, то зачем его трогать? Только усилить. Опустить сруб на железобетонный фундамент, перестелить полы и присоединить веранду. Под веранду тоже подложить фундамент. Если хватит времени, то заняться крышей. Закончили с заявкой уже в темноте.